А мы вдвоем остались на квартире командования. Командовал войсками Тимошенко Семен Константинович, тогдашний командующий Киевским военным округом. Никит Серафимович Хрущев находился в войсках как член военного совета. Когда Никит Серафимович и Тимошенко вернулись домой и увидели нас в военном и с револьверами, они с первого раза хохотались. Потом Никита Сергеевич очень рассердился, велел немедленно переодеться в платье и продолжал бурно возмущаться: "О чём вы думаете? Собираетесь агитировать местное население за советскую власть, а сами приходите с револьверами? Кто вам поверит? Им десятилетиями внушали, что мы насильники, а вы с вашими револьверами подтверждаете эту клевету". Переоделась и поехала в Васильев за своими родителями. Сопровождал меня Башко Василий Митрофанович, один из бойцов охраны Никит Сергеевича. Доехали спокойно, нашли хату моих родителей, отец и мать были дома. Сбежалось много народа посмотреть на меня и узнать новости. Никто не хотел верить, что село отойдёт немцам. Не знали этого ещё и младшие командиры в частях. Но мне разрешил товарищ Емашенко сказать, почему я приехала за родителями. Ночью во двор отца поставили танк. Всю ночь в хате толпились военные, грелись, мама их кормила, с нами сидел и Башко. Под утро приехали представители вновь организованные местные власти, чтобы меня арестовать как шпионку и провокатора. Еле их уговорили Башко и танкисты, что они ошибаются. Утром родители мои и брат с семьей погрузили в полутонку свое все имущество и себя, и мы двинулись на Львов. С нами доехал до первой военной комендатуры представитель местной власти. Он хотел что-то узнать по точнее, но в комендатуре не было еще никаких сведений о территории, которая по договору отойдет к немцам. Привезная своих родителей во Львов, во дворец свои вводы, где квартировал Никит Сергеевич, стали они ходить по комнатам, удивлялись всему. Например, покрутил мой отец водопроводный кран и кричит матери: «Подойди, посмотри, вода льется из трубы». Все прибежали, смотрели, ахали, только брат Иван Петрович сказал, что он видел водопровод, когда отбывал военную службу. Когда вошли в комнату товарищи Машенка и Никит Сергеевич, отец указывая на Тимошенко, спросил: "Это наш зять?" Но я не заметила, чтобы он разочаровался, узнав, что зять его Никит Сергеевич. Записки Нины Петровны прочитали наши дети. Нам с женой хотелось, чтобы они узнали о деде и бабке Подробнее познакомились с тем, как те начинали жизнь и со временем, о котором знали лишь в общих чертах. Взвесив, стоит ли публиковать написанное Ниной Петровной, ведь она об этом не думала. Рада и я решили, что стоит. Широкому кругу людей могут быть интересны реалии бытия тех лет с рового и скупого на ласку. Без блеска и широты обозрения, без глубоких серьёзных познаний о многом в литературе и искусствах, самой истории, складывались биографии многих представителей того послереволюционного поколения. Не вина, да и не беда этих людей, что они учились урывками и всё больше для дела, а дело предъявляло им жёсткие требования и властно подчиняло себе. Нина Петровна оборвала свои записи в 1939 году. Ни сама она, ни Никита Сергеевич не рассказывали своим близким, как складывались их судьбы. Хрущёв с первых дней нападения фашистской Германии на нашу страну был на фронте. Вместе с генералом Кирпаносом возглавил оборону Киева и вернулся туда 6 ноября 1943 года, когда город был освобождён советскими войсками. Однажды на торжествах, посвящённых годовщине Сталинградского сражения, побывал Зиновий Тимофеевич Сердюк, товарищ Хрущёва по работе на Украине, член военного совета 64-й армии генерала Шумилова, сражавшейся в Сталинграде. Пришёл в мемориальный музей, в самом дальнем углу висел маленький снимок заседания военного совета фронта. Группа посетителей толпилась у стенда, и кто-то удивился: "Смотрите, тут, кажется, Хрущёв. Разве он воевал в Сталинграде?" Это были взрослые люди, не юноши и девушки. Мне пришлось прочитать им маленькую лекцию, рассказывал Сердюк. Они ушли, а я тогда подумал, может ведь случится, что забудут не только многих, но и многое. Он прав. Склоняйте ли вы голову, останавливаетесь ли в минутном молчании перед Триумфальной аркой в честь победы в Отечественной войне 1812 года,